«Записки врача». Пламя Адова превратило издание и книги в пепел. Ну что толку рудать и проклинать судьбу? О мне аортокадонт Всё, что возникло, погибнет. Мой дом выстоял. Я забрал и девушку, и юношу к себе. Огонь пощадил их тела, а значит, я снова могу работать. Если бы они только твёрдо следовали истине, выбитой в Великой Книге Тайн. Нуль ли такое эссе нацет, нацет эссе лакутум. Молчание никому не вредит. Вредит болтливость. Их крики заставляют меня нервничать и терять ход мыслей. Зачем человеку дана речь? Она лишь отпугивает робкие идеи, готовые влететь в человеческую голову. Если так продолжится, я вырву их языки. Я дал ему карандаш, а тетрадь у него уже была. Единственное, что он успел спасти из огня. Пусть лучше пишет, чем кричит. Эпистола нон эрубэсцит. Бумага все стерпит. А с ней я сам разберусь. И вина ее вовсе не в том, что она позволила пламени превратиться в разбушевавшегося демона преисподней. Почему никто не видит истины? Нет никакого смысла обвинять ее в поджоге библиотеки и призывать к ответу. Нет надобности ей оправдываться. К чему все слова? Дизалит рвизум, дизалит рвизум. Боги судили иначе. И теперь я буду ее судьей.